Глава третья. Кассиен. Кассиен исчерпал все доводы. Ему хотелось задушить Дивлона и других упрямцев из окружения военачальника. Но это он всегда успеет. И потом. Смерть Дивлона не погасит искра недовольства. Наоборот, разожжет еще сильнее. Нужно сделать передышку, унять бурлящие эмоции. Кассиан дождался, пока Риз совершит переброс, исчезнув в снегу, и решил сам на время покинуть лагерь. Какое-то время мысли Кассиана бродили вокруг переброса — действенное оружие против врагов. Это он видел собственными глазами, наблюдая Риза в сражениях. Его названный брат косил врагов, неожиданно появляясь в самых разных местах. У Аза был свой способ перемещения, похожий на переброс, но иного свойства. Как это у него получалось, Азриэль не удосуживался объяснить, а Кассиан не приставался расспросами. Сам он предпочитал летать, и крылья еще ни разу не подвели в бою. Кассиан мог бы исчезнуть незаметно, однако предпочел позлить дивлона и прочих молодцев. Площадки для учебных состязаний раскинулись неподалеку и оттуда, конечно же, видели, как он вышел из дома и стал потягиваться. Вначале руками, которые так и чесались, расквасить несколько иллирианских физиономий. Поупражняв руки, Кассиан расправил крылья, а они у него были шире, чем у многих здешних воинов. Ему всегда завидовали из-за крыльев и из-за них же презирали. Кассиан махал крыльями, пока не почувствовал приятное жжение в мышцах и сухожилиях. Крылья отбрасывали на снегу длинные тени. Почувствовав, что пора, Кассиан стремительно взмыл в серые небеса. Взвал ветер. От холода слезились глаза. Кассиан вошел в привычный ритм. Мышцы спины напрягались и расслаблялись. Он поднялся еще выше, затем резко свернул влево, держа путь к вершинам за перевалом. Незачем кружить над Дивлоном и площадками. Ничто не злило иллирианцев сильнее, чем безразличие. Они улавливали посыл. «Я вас даже за угрозу не считаю». Кассиан этой хитрости давным-давно научил Рис. Он поймал восходящий поток, и тот перенес его через ближайшие вершины. Дальше начинался лабиринт заснеженных гор, его иллирианская родина. Кассиан глубоко дышал. Доспехи и перчатки согревали тело и руки. Но крылья на холодном, пронизывающем ветро... Холод разил не хуже кинжала. Можно было бы загородиться от ветра магии сифонов, Кассиан всегда так делал. Однако этим утром он сам искал обжигающих поцелуев ветра. Особенно, если учесть, куда он направлялся и что собирался сделать. Этот путь Кассиан промчал бы и с закрытыми глазами, вслушиваясь в песню «Ветра над горами», вдыхая запах снега и сосен на вершинах и запах камня на бесснежных полях. Но летал он туда редко, когда чувствовал еще немного, и ему будет не совладать с собой. И пока этого не случилось, нужно на несколько часов сменить обстановку. Сегодняшнее утро не стало исключением. Вдали виднелись маленькие черные точки крылатых воинов, дозорные, а может, вооруженное сопровождение семейств, направлявшихся на праздник к родне. Большинство фейцев, особенно из числа знати, считали илрианцев главной опасностью здешних гор. Им и мы невомё, что в горах обитали существа пострашнее. Одни охотились, поднимаясь в воздух, другие выползали из глубоких пещер. Тейри довелось столкнуться с тварями в валерианских степях, вступить с ними в бой ради спасения риза. Вряд ли Риз захотел пугать ее еще сильнее, и рассказывать, какие исчадия обитали в здешних горах. Часть истребили иллирианцы, кому-то удалось сбежать в степи, но самые хитрые и коварные, самые древние умели прятаться, а в безлунные ночи выходили на охоту. Рассказы об этих тварях пугали Кассиана в детстве. Однако даже сейчас, пять веков спустя, Став сильным и опытным воином, он не мог избавиться от тревожного, леденящего чувства внутри. Никто не знал, что спало в недрах гор или глубоко под снегом. Кассиан гнал тревожные мысли. Он повернул на север. На горизонте появились знакомые очертания горы. С каждым взмахом крыльев она становилась все ближе. «Рамиэль. Священная гора. Сердце не только Иллириании» но и всего двора ночи. Никому не позволялось подниматься по ее бесплодным каменистым склонам, только эллирианцам и только раз в год во время кровавого ритуала. Не в силах противиться древнему зову Рамиэля, Кассиан полетел к горе. Она разительно отличалась от пустынной, одиноко стоящей горы в середине Притянии. Рамиэль всегда ощущался живым, бодрствующим, наблюдающим за миром. Кассиан был на вершине всего один раз, последний день кровавого ритуала. Истерзанный испытаниями, покрытый чужой и своей кровью, он с названными братьями поднимался к кониксовому монолиту на вершине. Кассиан и сейчас ощущал хруст камешков под ногами, слышал собственное натужное дыхание, ибо он не только шел сам, но и тащил Риза. а Азриэль прикрывал их с тыла. Все трое прикоснулись к камню, добравшись до него первыми в конце недели жестоких испытаний. Трое непобедимых воинов. За минувшие века кровавый ритуал ничуть не изменился. Каждый год в начале весны сотни юных воинов, закончивших обучение, держали путь к лесам и горам, что окружали Ремиэль. Появляться здесь в остальное время года запрещалось под страхом смерти. В противном случае ушлые парни излазили бы окрестности вдоль и поперёк чтобы заранее наметить наиболее короткие и удобные пути, а также чтобы расставить ловушки для соперников. На протяжении года проводились отборочные испытания, в каждом лагере свои, но общие правила не менялись веками. Всем испытуемым связывали крылья. Никаких сифонов. Особое заклинание подавляло любые попытки использовать магию. Никакого оружия, никаких сисных припасов, походных шатров и подстилок для ночлега. Кроме доспехов, никакой дополнительной одежды. Цель испытания — к концу недели достичь вершины Ремиеля и прикоснуться к черному камню. Задачу юношам усложняли большие расстояния, естественные преграды и другие испытуемые. За дни испытаний вспыхивала старая вражда, возникала новая — сводились счеты. По мнению Аза, это была неделя бессмысленного кровопролития. Рис с ним часто соглашался, однако признавал и правоту Кассиана, считавшего кровавый ритуал жестоким, но действенным способом, который позволял выпустить пар и разрядить опасную напряженность. А напряженности в элерианских общинах хватало. И лучше дать ей выплеснуться во время кровавого ритуала, не то сам не заметишь, как она перерастет в гражданскую войну. Иллирианцы были сильным, гордым и бесстрашным народом. Но миротворцами они не были. Возможно, ему повезет, и кровавый ритуал этого года снимет часть недовольства. Кассин и сам принял в нем участие, положи оно конец раздором. Война с сонным королевством дорого обошлась иллирианцам. Не хватало еще только воевать между собой, особенно сейчас, когда вдоль границ двора ночи во множестве собирался неведомо кто. Чем ближе к Рамеелю, тем выше становилась гора, гигантский обломок камня, пронизывающий серые небеса, одинокий, прекрасный, вечный. Неудивительно, что первый правитель двора ночи поместил силуэт горы на свой герб и три звезды на ней. Звезды действительно появлялись над Рамеелем раз в год, на короткое время. Тогда вершина горы обретала корону. С появлением звезд Начинался кровавый ритуал. Кассиан не знал, что появилось раньше — герб или кровавый ритуал. Да и так ли это важно? Подножие Армелия окаймлял свежий снег. Вокруг — хвойные леса и ущелья. Первозданная чистота. И никого. Ничто не говорило о кровопролитии, которое начнется здесь с приходом весны. Гора становилась все выше и шире. Кассиан казался себе жуком, несомым ветром, Он повернулся к южному склону, поднявшись достаточно высоко, чтобы на мгновение увидеть сияющий черный монолит на вершине. Не знал Кассиан и о том, кто поставил этот камень. Если верить легендам, черный монолит появился задолго до создания двора ночи раньше, чем предки иллирианцев перебрались сюда из Мермедонских гор, не говоря уже о появлении смертных. Снег покрывал подножие и склоны Рамиеля. Однако на черный монолит не упала ни снежинки. она охватила возбуждение. Странное, словно его жильцы наполнились льдом, и довольно приятное. Редко кто из участников кровавого ритуала добирался до монолита. За пятьсот лет их было чуть больше дюжины, тех, кто не только достиг вершины горы, но и не погиб во время восхождения. Неделя, проведенная почти без сна, ибо на тебя могли напасть. Неделя... Когда ты постоянно идешь или бежишь, ищешь пищу и делаешь оружие из палок и каменных обломков. Все это предельно выматывало, и подъем на вершину Рамиэля представлялся кошмаром, перед которым меркли недавно пережитые ужасы. Это было настоящим испытанием воли и мужества. Подниматься, когда у тебя не осталось ни капли сил, когда тело умоляет остановиться. Многих. Очень многих сломил этот подъем. Но когда Кассиан коснулся поверхности Оникса и ощутил прилив древней силы, когда через мгновение она перенесла его в лагерь Дивлона, ощущение, стоившее всех тягот и опасностей. Кассиан склонил голову, приветствуя Рамиэль и черный монолит на вершине, а затем, поймав другой поток быстрого ветра, полетел к югу. Он летел около часа. На горизонте появилась еще одна знакомая вершина, но знакомая одному Кассиану. Сегодня ему отчаянно требовалось увидеть и почувствовать это место. Когда-то здесь стоял большой лагерь, не уступавший лагерю Дивлона. Когда-то здесь кипела жизнь, пока в одиноком шатре на окраине лагеря не родился Кассиан. Вся вина его юной матери заключалось в том, что она родила сына вне брака, чем навлекла позор на лагерь. Через несколько дней, не дав оправиться после родов, ее с ребенком вышвырнули из шатра. А через несколько лет у нее забрали ребенка, увезя его в лагерь Девлона. Кассиан приземлился на ровной площадке. Снеговой покров был здесь глубже, чем в гавани ветров. Не верилось, что когда-то тут стояло селение, Время уничтожило все следы, а еще раньше лагерь уничтожил Кассиан, оставив после вторжения лишь развалины и пепел. Когда он расправился со всеми, кто был повинен в издевательствах над матерью, лагерь опустел. Никто не захотел оставаться там, где кровь заливала развалины, учебные площадки и поля, где валялись изуродованные тела тех, кого настигло запоздалое возмездие. Кто подался в другие лагеря, кто ушел неведомо куда, вернувшихся не было. И несколько веков спустя Кассиан не жалел о содеянном. Он стоял по колено в снегу, слушал вой ветра. Возможно, лагерь, где он родился, существовал бы и сейчас. Но Кассиан ничуть не раскаивался. Вся ужасающая короткая жизнь его матери сплошь была наполнена страданиями. С рождением сына страдания только усугубились, особенно после того, как у нее забрали Кассиана. Когда он достаточно вырос и окреп, первым его желанием было вернуться и позаботиться о матери. Он опоздал. Кассиану объявили, что мать умерла. Он требовал показать место ее погребения, но получил отказ. Скорее всего... У матери отняли даже право на погребение, выбросив тело в ледяное ущелье. Он так и не узнал правду. Те, кто чуть ли не с детства измывались над его матерью, лишая ее хотя бы намека на счастье, даже в последние мгновения своей поганой жизни они не говорили кассе, ну где похоронена его мать. Он склонялся над ними, а они плевали в лицо и со смаком рассказывали все подробности, их мерзостного отношения к этой женщине. Кассину хотелось похоронить мать в Виларисе, там, где свет, тепло и доброта, далеко от здешних гор. Он обвел глазами заснеженный перевал. Детские воспоминания об этом месте были слишком туманными — грязь, холод, крошечный очаг. Но он помнил нежный мелодичный голос и такие же нежные худенькие руки. Это все, что у него осталось в памяти о матери. Кассиан запустил пальцы в волосы, ветер спутал их до невозможности. Он знал, зачем прилетел сюда сегодня, зачем постоянно навещал это место. Как бы Амрена не дразнила его иллирианским мужланом, Кассиан знал, что у него на уме и на сердце. Девлон был справедливее большинства военачальников, но и он не сочувствовал женщинам, у которых по тем или иным причинам не сложилась жизнь. А чтобы жизнь складывалась у всех иллирианских женщин, они не должны быть приложением к мужчинам. Нужно учить их сражаться, стоять за себя и смотреть дальше кухонных очагов. И обучение девочек в гавани ветров — дань памяти его матери, похороненной на ближайшем склоне или вообще брошенной гнить. Чтобы никто из женщин не повторял ее участи, чтобы иллирианцы, которых при всех недостатках он по-прежнему любил, в дальнейшем стали лучше, нежели сейчас. А задатки к тому были. Безымянная, затерянная могила на горном перевале служила Кассиану напоминанием. Он долго стоял, слушая ветер, затем повернулся к западу, словно отсюда можно было увидеть Веларис. Рис хотел, чтобы день зимнего солнцестояния Кассиан отпраздновал дома, со всеми, и он подчинится. Даже если Неста... Неста. Ее имя отзывалось чем-то холодным и пустым. Сейчас не время и не место думать о ней. Кассиан редко позволял себе думать о Несте. Обычно это плохо кончалось для его напарника по учебному поединку. Он расправил крылья в последний раз, оглядев лагерь, который когда-то сравнил с землей. Еще одно напоминание: вот на что он способен, если его всерьез разозлить. Пусть от дивлона и остальных твердолобых ему хочется орать во весь голос и крушить все подряд. Нужно проявлять сдержанность. Он и Аз. Самые могущественные иллянцы за долгую и кровавую историю этого народа. Только у них было по семь сифонов, что позволяло управлять необузданной разрушительной силой, которой они обладали. Дар и тяжкая ноша. Об этом Кассиан помнил всегда. Три дня. Он проведет в лагере еще три дня. А затем полетит в Веларис. Из этих трех дней он выжмет все, что возможно.